Пьеса была современной версией второй миссис Тенкери. Ну, поскольку у нового поколения были нравы другие, автор сделал из нее комедию. В нее были введены некоторые старые персонажи. Во втором акте появлялся уже дряхлым стариком Обри Тенкери. После смерти Пола он женился в третий раз. Миссис Кортельон решила вознаградить его за злосчастный второй брак. Сама она превратилась к этому времени в сварливую и высокомерную старую даму. Эллин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое, кто старое помянет, тому глаз вон, и заключили супружеский союз. Казалось, трагическая смерть Полы стерла воспоминания об его экстрабрачных отношениях. Хью в этой пьесе был бригадный генерал в отставке, который играл в гольф и сетовал по поводу упадка Британской империи. «Черт побери, сэр, была бы на то моя воля, я поставил бы всех этих проклятых социалистов к стенке». А Эллин, теперь уже далеко не молодая, превратилась из жеманной барышни в веселую современную злую на язык женщину. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Подобно Обри из пьесы «Пинеро», он был вдовец и жил с единственной дочерью. В течение многих лет он был консулом в Китае, разбогатев, вышел в отставку и поселился в поместье, оставленном ему в наследство, неподалеку от того места, где по-прежнему жили тенкари. Его дочь Онор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 Это была женщина того же пошиба, что пола, но менее разборчивая. Она работала летний и зимний сезон в Канне, а в промежутках жила в квартирке на Эбле-Марл-стрит, где принимала офицеров бригады его величества. Она хорошо играла в бридж и еще лучше в гольф. Роль прекрасно подходила Джулии.